Глава двенадцатая «Знаешь что?» — сказала я заговорщицким шепотом, наклонившись к Егорке через стол. «А давай хорошенько повеселимся!» «Ура!» — прогремел над пустыми столиками ресторанчика громкий голос моего подопечного. «Значит, идем прыгать с тарзанки!» К большому неудовольствию Егора в экстрим-парке нас пустили только на самую простую полосу препятствий ту, которую смог бы пройти даже ребенок. Хотя почему смог бы? Он и прошел, опередив одну вполне взрослую дамочку ровно на пять минут. Эта дамочка, ну, то есть я, раскрыв рот, смотрела, как мальчишка взбирается на деревья, перепрыгивает через ямы, переходит по узенькой дощечке почти настоящую пропасть и, конечно, рассекая воздух и отчаянно визжа, прыгает с низенького мостика в реку на резиновом тросе. «Теперь ты!» — крикнул он мне снизу, как только с него сняли снаряжение. Я подошла к самому краю мостика и взглянула вниз. Тарзанка, конечно, детская, но вот моя взрослая голова все же закружилась. Хоть инструкторы и уверяли, что это одна из самых маленьких и безопасных тарзанок в мире, но мой мозг отказывался в это верить. По заложенной в него информации, прыжок даже с такой высоты может окончиться плачевно. он услужливо подсовывала мне картинки, на которых перебинтованная с головы до ног женщина громко стонет, поглядывая на подвешенную за шину ногу. «Не бойся!» — крикнул Егорка в тот момент, когда я уже была готова сделать шаг назад. «Просто возьми и прыгни!» «Как же у детей все просто! Взять и прыгнуть? Где лов-то? А может, в этом что-то есть?» «Действительно! Иногда лишнее размышление ни к чему!» Я зажмурила глаза для чего то набрала в легкие воздуха и прыгнула просто прыгнула мое протяжное а разнеслось по всей округе я кричала сама не понимая чего то ли от страха то ли от восторга то ли от восхищения самой собой я это сделала ты видел едва оказавшись на земле я испытала острейшую необходимость поделиться впечатлениями они меня распирали вырываясь наружу и грозясь немедленно взорвать все вокруг, если я немедленно не выпущу их по доброй воле. «Ты крутая!» Егор посмотрел на меня с одобрением. В кино в тот день мы так и не успели. Выбравшись из парка приключений, мы решили, что еще недостаточно устали для кинотеатра и отправились сначала в Лазартак, где с удовольствием полили друг по другу из огромных бластеров, а потом на аттракционы. Наша прогулка прервалась, Совершенно неожиданно. В тот момент, когда мы купили по огромному сахарному рожку с разноцветными шариками мороженого и собирались приступить к дегустации, чтобы выяснить, у кого десерт получился вкуснее. Мой телефон зазвонил, и строгий голос Марка Эдуардовича произнес. «Все, я практически закончил на сегодня. Приезжайте». Рано же он. Моё сердце затрепыхалось. Увидеть своего босса свободным это наверное будет круто через полчаса мы с егоркой счастливые и довольные входили в офис а давай на перегонки предложил он как только мы поднялись на нужный этаж легко ответила я оглядывая коридор казавшийся в тот момент совершенно безлюдным мальчик вырвался вперед уже на старте и часто часто тарабаня тоненькими ножками развил просто крейсерскую скорость догоню прокричала я и припустила за ним, не сбросив темп даже в тот момент, когда из своего кабинета выплыла чинная и благородная главная бухгалтерша Любовь Андреевна. На бегу я заметила, как ее глаза вдвое увеличиваются в размерах, чтобы вместить все испытываемое ею недоумение. «Здрасте!» — крикнула я ей, не удосужившись даже притормозить. В кабинет я влетела следом за Егором как раз в тот момент, когда Марк Эдуардович вышел в приемную. Увидев нас, он улыбнулся и широко расставил руки, словно стремясь поймать. Это было бы отличное завершение сумасшедшего дня — нырнуть в объятия такого мужчины. Я представила, как с разбегу кидаюсь ему на шею, и он тут же стискивает мою талию, прижимая меня к себе поближе. Но меня опередили. «Папа!» — воскликнул Егорка, и уже через секунду болтал в воздухе ногами, крепко зажатый в отцовских руках. Те объятия были раскрыты не для меня. «Кристина, вы как раз вовремя», — обратился ко мне Марк Эдуардович. «Нас с Егором ждут кое-какие дела». «Вообще, я рассчитывала, что он как минимум снова предложит подвести меня до дома». «Ну, то есть как предложит?» «Скажет немедленно садиться в машину, М -м, да и все». А как максимум, с учетом открывшихся сегодня обстоятельств, максимум мог быть совершенно неожиданным. «Вы здесь тоже не задерживайтесь», — вместо всего этого заявил босс. «Устали, наверное. На этом с моей персоной было покончено. Теперь он уже говорил только с сыном. «Я должен тебя кое с кем познакомить», — сказал Марк Эдуардович, и мальчишка, кажется, тут же забыл обо мне. «А кто это?» «А это взрослый или ребёнок? Дяденька или тётенька?» Засыпал он отца вопросами, и тот только делал загадочный вид, ещё больше распаляя его любопытство. Они вместе вышли из офиса, продолжая болтать, лишь бросили мне напоследок дружное «До завтра». «Вот и сказочке конец», — подумала я, усаживаясь на своё место. На столе валялась кучка бумаг, видимо, нуждающихся в моём внимании. «Что ж...» Раз уж я больше никому не нужна, можно заняться ими. Я пыталась сосредоточиться на содержании документов, но мысли то и дело уносились вдаль. Вспоминался тёплый плед, нежное прикосновение к шее, рукопожатие, в котором я увидела так много всего. Какой же нужно было быть дурой, чтобы принять все эти знаки внимания за нечто большее, чем просто забота о замученном сотруднике? Это все равно, что назвать увлекательным романом информацию в товарном чеке из продуктового магазина. Да, Марк Эдуардович — свободный мужчина. Но ведь это совершенно не значит, что ему нужна я, правильно? Возможно, он вообще захочет остаться один. После такого предательства оправиться не так просто. А может быть, он до сих пор любит маму Егорки и надеется ее вернуть. Да... Да если даже он загорится желанием немедленно создать новую ячейку общества, то будем честными. Вряд ли он обратит внимание на скромную секретаршу. Наверняка его объятие с удовольствием падет и кто-нибудь попривлекательнее. Фотомодель, актриса, бизнес-леди. Возможно, этот загадочный кое-кто, с которым отправился знакомиться Егор, и есть новая кандидатка на роль его мачехи. Что ж, Мальчику действительно нужны забота и любовь. Надеюсь, это кое-кто сможет их ему дать. Следующее утро прошло в ставшем привычном режиме. Ледяная маска, попытки справиться с болью настрадавшимся во время активных игр тела, джинсы, пробежка до работы. Здравствуйте, Кристина. На этот раз Марк Эдуардович появился в офисе в полном одиночестве. Здравствуйте. Рассеянно ответила я, пытаясь заглянуть боссу за спину. Возможно, этот сорванец спрятался, чтобы в самый неожиданный момент выскочить и напугать меня, а потом наслаждаться громким визгом. «Если вы ищете Егора, то его там нет», — улыбнулся босс. «Вчера мы выбрали для него новую няню, и теперь ваша жизнь может войти в обычную колею. Думаю, у вас накопилось много дел за последние два дня» так что не буду вас пока отвлекать». Он ушел в свой кабинет, так больше и не взглянув на меня. Я подавила тяжелый вздох и погрузилась в работу. «Действительно, прежде чем увольняться, нужно навести порядок в делах. последнее время мне было не до этого. Босс и в самом деле не отвлекал меня вплоть до обеда, словно тоже только и мечтал о том, чтобы я как можно быстрее закончила свою рутинную работу, да и отправилась куда подальше» сжимая в руках трудовую книжку. Лишь когда рабочий день черепашьими темпами достиг экватора, он снова обратился ко мне. «Кристина, будьте добры, закажите для меня два билета в театр». Он остановился перед моим столом, но даже не оторвал глаз от только что распечатанного документа. «Спектакль выберите сами, на свой вкус». «Да, конечно», — кивнула я, «Надеюсь, что разочарование не слишком явно отразилось на моем лице. Кажется, личная жизнь моего босса начала налаживаться». «И забронируйте столик в ресторане», — продолжал он, «так, чтобы недалеко от театра. Но место нужно тихое и спокойное. Сейчас же этим займусь», — заверила его я. И мысленно добавила. «Спасибо, что не попросили заказать номер в отеле. С кроватью побольше».